27. соблазн личный или соблазн приготовления 1. я знаю что смысл жизни моей не в служении себе а в служении богу и людям но для того чтобы служение людям было успешно говорит человек который подпал этому соблазну я могу допустить некоторые отступление от требований совести если они необходимы для моего совершенствования, приготовляющего меня к будущей полезной людям деятельности. Мне нужно прежде выучиться, нужно прежде отслужить срок службы, нужно прежде поправить свое здоровье, нужно прежде жениться, нужно прежде обеспечить средства жизни в будущем. И пока я не могу вполне следовать требованиям своей совести – когда же я окончу это, тогда я начну жить уже совершенно так, как этого требует моя совесть. 2. И, признав необходимость заботиться о своей личной жизни, для наиболее действительного служения людям и проявления любви впоследствии, человек служит своей личности, совершая грехи, и похоти, и праздности, и собственности, и власти – и разврата даже, и опьянение, не считая эти грехи важными потому, что он разрешает их себе только на время, на то время, когда все силы его направлены на приготовление себя к деятельному служению людям. 3. Начав же служить своей личности, сохраняя, усиливая и совершенствуя ее, человек, естественно, забывает ту цель, для которой он делает это. И лучшие годы, а иногда и всю жизнь, отдает на такое приготовление к служению, которое никогда не наступит. 4. Между тем, разрешенные себе грехи ради благой цели становятся все привычнее и привычнее, и человек вместо предполагаемой полезной деятельности для людей проводит всю жизнь в грехах, губящих, его собственную жизнь и соблазняющих других людей и вредящих им. В этом состоит соблазн приготовления.